Десять дней, которые изменили мир Ивана Жукова. Мягко покачиваясь, грузовик катил по лесной дороге, а в кузове в такт покачивалось и все пятое отделение, безуспешно борясь с подкатывающейся дремотой. Человеку, незнакомому с принятыми здесь методами обучения, могло показаться странным, что молодые парни все как один поддались чарам морфея. Все-таки... Зимний полдень в средней полосе России не так располагает к сиесте, как полдень в солнечной Испании. Но, побывав в шкуре курсанта хотя бы сутки, любой, даже очень выносливый человек, удивлялся бы уже не тому, что парни дремлют, а тому, что они не спят в повалку на полу кузова. Наверное, самым наглядным доказательством эффективности применяемых методик было то, что парни за 10 дней так нормально и не познакомились». Вот и сейчас курсанты, откинувшись на доски наращенных бортов кузова, сидели, молча радуя столь редкой передышке, и даже неугомонный братуха дремал, прикрыв глаза. А вот Иван, сидевший с краю, как и Игорь Белов, сидевший напротив, не спали, а несли что-то типа караульной службы. За время учебы парни уже не раз подвергались внезапной проверке на вшивость со стороны инструкторов и научились постоянно быть начеку. За все 10 дней, что курсанты провели здесь, в автомобиле они ехали первый раз. Обычно все передвижения происходили только бегом, редко шагом. И сейчас у Ивана впервые появилось время оглянуться назад. Отличия от привычной ему армии было предостаточно, поэтому он не стал заморачиваться, а начал с самого начала. «Подъем». У Ивана сложилось твердое убеждение, что человек, придумавший так будить курсантов, может и гений, но вот с головой у него большие проблемы. Два дня их поднимали, как в обычной армии, командой «Подъем!», а на третье утро их разбудила стрельба. Ян с одного конца казармы из пистолета стрелял в дверь, находящуюся на противоположном конце Так они узнали, что покоцанная мишень на двери не для создания должного настроя, а очень даже функциональная вещь. После устроенного в казарме тира Иван в очередной раз пообещал себе ничему не удивляться, а на следующее утро стрелял «Макей» из автомата. Перед отбоем парни в шутку гадали, что будет на следующее утро – пулемет или сразу пушка. «Ошиблись и те, и другие». Утром Ивана буквально вышвырнула с койки рев пароходного гудка. Следующие два дня наставники молчали, убаюкивая их бдительность. А позавчера забросали проход между койками взрыв-пакетами. Зато какое удовольствие было видеть их лица, когда курсанты быстро и четко, не дожидаясь обычного ора и сравнения с больными безногими улитками, повскакивали со своих мест и, как здесь водится, организованно побежали в уборную. Вчерашний ответный ход инструкторов развеял последние сомнения в их полной отмороженности. К взрыв пакетам они додумались добавить дымовую шашку. Это проняло всех. Парни на радость Яну и Макею повыбегали на улицу в одном белье. А вот трактор, которого курсанты быстро сократили до тора, изгаляться над ними не любил. Вообще инструктор, чье сокращенное прозвище оказалось немного много ни мало именем скандинавского бога, был общительным и увлеченным техникой человеком со своеобразным чувством юмора. В основном от Тора курсанты и нахватались необычных, но очень емких словечек типа "Тормос" или «накосячил». Иван невольно поморщился, вспоминая утро. «Сегодня их разбудили, можно сказать, ласково, громким криком». Но в казарме оставался резкий химический запах. Новый день начался так же, как и все девять предыдущих с бега. Бег в полной выкладке здесь считался чем-то вроде разминки, с которой начинается день. И разумеется, никто не заморачивался с детскими дистанциями в три или пять километров. Впрочем, проблемой было не расстояние, а пресловутый принцип выжимать из курсанта все и еще немного. Сначала каждое утро просто увеличивался вес снаряжения, Потом парни стали бегать через лес, а позавчера кое-кому, и этого показалось мало. И наставники придумали новое развлечение. На этот раз отделение отправили налегке, что их сразу же насторожило, и, как оказалось, не зря. В лесу их поджидали Йорш и наставник одного из отделений первой роты Сакс. Хотя в короткой яростной схватке курсанты проиграли, сказалось отсутствие опыта боя в лесу да еще по колено в снегу, Парни могли поздравить себя. Даже невооруженным взглядом было видно, как сильно выросло их мастерство рукопашного боя. После таких разминок сегодняшний 13-километровый бег по хорошей лесной дороге, хоть и с полной выкладкой на зато с пулеметов, конечно, не казался легкой прогулкой, но позволял сэкономить хоть какие-то крохи сил. Потому как, прибежав на место и быстро уничтожив завтрак, принесенный на своих плечах, Курсанты чаще всего сразу начинали заниматься своим вторым после бега любимым занятием — рытьем гребаных и титих вдышло окопов. Окопов, траншей, блиндажей, противовоздушных щелей и просто ям самых разных размеров и конфигураций. А три инструктора на отделении следили, чтобы ни один несчастный курсант не мог, не дай бог, на минутку остановиться и перевести дух. Офицерские морды. Как будто Красная Армия всю войну в окопах будет сидеть. Фигушки. Сейчас не 14-е, год. Да еще смеются. Повезло вам, что зима, иначе не мягкий песок копали бы, сплошной звездняк в соседнем карьере. Или в лесу с корнями бы воевали. Но ничего не отнять. Сами рядом копают, как землеройные машины. Да еще успевают показывать разные хитрости. Как эту уже сидящую в печенках копку облегчить. Когда парни начинали шататься, а их пальцы сводило судорогой, Макей по одному ему ведомым признакам прекращал земляные работы и начинался следующий этап обучения – стрельбы. Мнения в отделении разделились. Иван, Игорь и Айбек считали более интересными и важными занятия с оружием, а остальные, соответственно, рукопашный бой. Решая этот вопрос для себя, Иван счел наиболее точно отвечающим его собственным мыслям высказывание Тора. С десяти метров автоматчик убьет любого. И меня, и Яна, и Богомола убьет. Хотя тут могут быть варианты. Жуков задумался и мысленно поправил себя. Стрельбы — это было в той, такой далекой армии. А то, чему учат тут, иначе как наукой о стрелковом оружии не назвать — Первые несколько дней они вообще слушали, открыв рот и забыв про усталость. Казалось бы, опытные солдаты, многие и повоевать успели. Но, слушая Макея, а именно он отвечал за стрелковую подготовку пятого отделения, парни чувствовали себя новобранцами. В первый день Макея ознакомил их со списком оружия, которое они освоят, и вкратце рассказал, почему выбор пал именно на эти модели. Первой в списке, разумеется, была советская винтовка СВТ-40. Далее шли пистолеты-пулеметы. Хорошо известный курсантам механизм конструкции Дегтярева и только-только принятый на вооружение конструкции Шпагина. Вообще оперативность, с которой новые образцы оружия попадали к ним в часть, Ивана просто изумляла. Выходило, что те же ППШ часть получила еще до того, как их приняли на вооружение. А вот винтовку Мосина и пистолеты Макея исключила списка. «Мосинку вы и так должны знать, как свои пять пальцев. А пистоль вообще командиру нужен только в двух случаях – пристрелить паникера или застрелиться самому». Потом добавил, что нормально стрелять из ТТ их все же научат. «На войне может случиться всякое, а восемь патронов в магазине пистолета, как ни крути, дают подготовленному стрелку восемь дополнительных шансов выжить». Вообще Маке оказался кладезем информации – Например, рассказывая про ТТ, он сразу указал на некоторые недостатки, которые нужно знать. Первое. У пистолета бывают проблемы с фиксацией магазина, и это нужно учитывать, если не хочешь остаться в бою с 900-граммовой железкой вместо оружия. Второй недостаток, как-то парадоксально, вытекает из мощного патрона ТТ. Высокая начальная скорость и небольшой диаметр пули приводят к тому, что ее останавливающее действие недостаточно для гарантированного поражения цели. Если по-простому пуля, выпущенная из ТТ, не отбросит человека назад, разрывая ткани и заставляя корчиться от болевого шока, а сделает в нем аккуратную сквозную дырку, позволяя продолжить бой. Иван представил, как стреляет в темную фигуру врага в рогатой каске. Пуля, выпущенная из ТТ, разрывает китель мышиного цвета и пробивает тело насквозь, но коварный враг не валится с ног, а сухмылкой наводит на Ивана карабин и говорит. «Жук, не спи!» «А?» Иван рывком открыл глаза и увидел улыбающуюся физиономию Белова. «Чертовщина какая-то привиделась!» «Уснул?» «Вырубился на секунду, а там немец!» «И чё?» «Да я в него...» Из пистолета пальнул. «Ну и не томи!» «Ну что, он, гад, не умирает, а скалится и карабин на меня наводит Вот что ты дернулся!» «А я думаю, ну, выпадет жук не жалко, но ведь нас пешком его искать пошлют, тогда прощай обед!» «Кстати, ты заметил? Нас сегодня почти не гоняли, а назад едем на авто, как генералы какие!» «Заметил. Ждут кого-то. Думаешь?» «Хотя да, похоже». Командира? Вряд ли. Скорее, большое начальство. У нас в колхозе, когда начальство из Рязани ждали, так же. Вроде делают все как обычно, без души. Понимаешь? Душа мается, ждет. Ясно. Только ты же вроде городской. Не, учился в Рязани, а родился в селе Балашнево. Это 20 километров от города. Вернешься? Да». — Агрономом хочу стать, хлеб простить, Правильно. Нам еще минут десять ехать, так что ты, жук, потерпи, в немцев пока не стреляй. — Хорошо, белый. Но если что, я гранату возьму. В голову надо было стрелять, — подумал Иван, про нежелающего убираться во свояси немца. Потому как, кроме недостатков, Макей рассказал и про сильные стороны пистолета Токарева. Одно из преимуществ – прекрасное пробивное действие – обусловливалось все тем же мощным патроном. Разработанный на базе немецкого патрона 763 на 25 мм Маузер, но с пороховым зарядом в 0,52 грамма, советский патрон становился существенно мощнее и позволял выпускать пулю с начальной скоростью более 400 метров в секунду. А энергия пули, выпущенной из пистолета ТТ, составляла более 500 джоулей. Точно в голову. Или каску бы пробил, или шею сломал. Оцелился-то он в меня из Маузера 98К. Неожиданно для себя подумал Иван. Хотя чему удивляться. Макей осчастливил их изучением и двух образцов немецкого оружия. Это были вышеупомянутый карабин Маузер 98К и пистолет пулеметом П-40. За эти дни они столько стреляли, разбирали и чистили это оружие, сколько не снилось и немецким пехотинцам. Поэтому ничего удивительного не было в том, что оружие не оставляло Ивана и во сне. Драки ему тоже с недавних пор постоянно снились. А вообще Иван не понимал, зачем столько времени уделять немецкому оружию. Понятно, что это самые массовые образцы, и в качестве трофеев они будут попадаться чаще всего. Но все равно это перебор. Впрочем, вслух он и не думал возражать. Было ужасно интересно, ведь учили их не только меткой стрельбе, но и грамотному тактическому применению того или иного оружия, плюс множеству полезных мелочей, позволяющих экономить время и силы. Чего стоит только один показанный Макеем способ ношения оружия на трехточечном подвесе. Добавляя к обычному ремню еще одну ременную петлю и фиксирующую пряжку, Получаем просто революционную систему ношения оружия. Трехточечный подвес позволяет носить оружие с максимальным удобством, плотно прижатым к телу, в том числе за спиной на двух лямках, что неоценимо при дальних переходах или движении через лес. Также такой подвес позволяет перевести оружие из походного положения в положение к бою практически мгновенно. Жаль только после этих стрельб, практических, как говорит Макей, Домой возвращаться приходилось опять бегом. Зато потом... Обед. Пожалуй, единственным человеком, кого боготворили все без исключения курсанты, была старшая повариха Александра Сергеевна. Барс, в настоящее время строго капитан Октябрьский, как-то сказал, что готовит она, как Пушкин стихи писал. Действительно. Еда была невероятно вкусной и разнообразной. Наверное, так до революции кормили в ресторанах всяких бар и буржуев. А сейчас он, Ванька Жуков, крестьянский сын, мог все это есть, пока не лопнет. Хотя передать курсанты быстро отучились. После обеда шли занятия по рукопашному бою. Радовало, что начальство все-таки понимало, спарринг на полный желудок не лучшая идея. Поэтому первые полчаса после обеда курсанты больше смотрели и слушали. Потом переходили к упражнениям на дыхание под руководством китайского знатока единоборств Лю. И заканчивался медленный блок медитацией. А тех курсантов, кто отнесся к медитации легкомысленно, мастер Лю очень быстро смог переубедить при помощи тонкой бамбуковой палки, которой он владел виртуозно. А дальше... Несколько часов кряду бойцы отрабатывали отдельные движения и удары. Это монотонное и утомительное занятие чередовалось с отработкой бросков и захватов, что вносило хоть какое-то разнообразие в процесс обучения. Хотя сказать, что было скучно, Иван не мог. Время пролетало мгновенно. Опять сказывалось количество инструкторов на каждое отделение, которые могли постоянно контролировать каждого курсанта. Да еще в зале постоянно находились и очень активно вмешивались в процесс тренировок Богомол и Мастер Лю. Пласт присутствовал хоть и не всегда, но довольно часто и тоже не сидел без дела. В результате все элементы отрабатывались правильно, с максимальной нагрузкой и на предельных скоростях. Иван не мог не признать. Тяжелейшие и изматывающие тренировки были очень эффективны. Курсанты все больше походили на боевые автоматы, работая в спаррингах на рефлексах и показывая быстроту реакции, которая удивляла их самих. Скажи, кто Жукову? Что человека можно так натаскать за неполных десять дней, он бы не поверил. Но шестичасовая ежедневная работа с полной самоотдачей по уникальной методике и под руководством талантливых учителей творила чудеса. Вообще, первое впечатление, что на каждого курсанта потратили по минуте и ушли заниматься своими делами, оказалось очень обманчиво. Да и в оценке Богомола они несколько поторопились. После той первой встречи, где он показал, чего на самом деле стоит их рукопашная подготовка, курсанты восприняли его не как учителя, а скорее как недостижимый в реальности идеал. Насколько сильно они ошибались, курсантам пришлось убедиться уже на следующий день. После обеда в спортзале их встречала внушительная делегация из пяти человек. Капитан Октябрьский, Богомол, Пласт, китаец Лю и Доктор. Наставники, привыкшие к предпочтениям в одежде каждого из них, не замечали, насколько колоритно и нереально выглядит эта группа. А вот курсанты смогли по достоинству оценить иронию судьбы, собравшей столь разных людей в одном месте. Капитан, одетый по уставу, И с двумя орденами на груди стоял в центре, на шаг впереди, и, похоже, возглавлял процессию. Справа за его плечом, кивая парням, как старым знакомым, стоял азиат с очень светлыми, раскосыми глазами, невысокий и крепкий, вероятно, тот самый мастер Лю. Одетый в странный белый халат и обритый налысы. он производил необъяснимо опасное впечатление. А седые усы ниточки, борода, заплетенная в короткую тонкую косичку и ветвистый шрам, начинающийся от виска у самого левого глаза и тянувшийся через щеку вниз к подбородку, только усиливали впечатление. Еще правее, рядом с азиатом, улыбался богомол в галифе и некогда зеленой майке, застиранной до такой степени, что цвет едва угадывался. Он был босиком, но зато в черном платке, повязанном по-пиратски. За левым плечом капитана находился доктор, его позывного курсанта еще не знали, в черном костюме дореволюционного покроя и очках в золотой оправе. Увидев так одетого господина на улицах Рязани, Иван наверняка бы задумался, Они не ли Супчика в отделение милиции. Слева короткий строй замыкал пласт, одетый в обычную форму красноармейца с расстегнутыми верхними пуговицами. Он непринужденно поигрывал деревянной тростью из светлого дерева. Вот эта пятерка и начала выворачивать курсантов наизнанку одного за другим. Начав с первого отделения, наставники выдергивали парней по одному и учиняли форменный допрос, расспрашивая парней в соответствии со своей специализацией. Начинал доктор с расспросов о здоровье. Пласт подхватывал, задавая вопросы про военные навыки, увлечения и вообще жизнь до армии. Следом наступала очередь Богомола и мастера Лю. Курсанты по их просьбе демонстрировали силу, быстроту реакции, растяжку. Ну и капитан, как полагается главному, вмешивался в разговор на любой стадии, параллельно делая пометки в своем блокноте. Его интересовало абсолютно все. От того, голодал ли курсант в детстве до умения играть на музыкальных инструментах. На одного курсанта уходило по 5-10 минут, поэтому закончился опрос перед самым отбоем. Уже на следующий день появились занятия на силовых тренажерах, по-простому качалка. Теперь после занятий по рукопашному бою и ужина бойцы на 2 часа шли в другой зал битком, набитый самыми современными тренажерами для работы с любой группой мышц. Как потом узнал Иван, Большинство тренажеров были придуманы группой наставников-энтузиастов атлетических упражнений и сделаны своими руками. И сейчас Комитет по делам физкультуры и спорта заказал пробную партию некоторых тренажеров для спортивного общества «Урожай». Атлетикой, как, впрочем, и всем остальным, курсанты занимались по тщательно разработанному плану и под неусыпным контролем наставников а руководил всем процессом бугрящийся мышцами инструктор с позывным «качок». Он и распределил курсанта в соответствии с заметками капитана по разным программам. Кто-то приседал со штангой на силу, кто-то усиленно тренировал ноги, а кто-то делал специальный комплекс на выносливость, например, когда отжимающийся от пола высоко выпрыгивал и снова падал отжиматься. В общем, тренажеров было много, упражнений еще больше – Накачок оказался безжалостным фанатом своего дела. Такой режим плюс усиленное питание привели к интересному результату. Курсантов словно пропустили через кузнечный горн, где выплавили весь жир до последней капли, а мускулы так напитались жаром, что они выперли из-под кожи, создавая совершенно новый рельеф. И сильнее всего это проявилось на парнях, которым приходилось недоедать. В отделении Ивана это был Зусь. Кривоватые ноги, впалая грудь и большая голова на тонкой шее. Кирилл Зусько прекрасно знал, что он не красавчик, и молча страдал от этого. Он первым и заметил изменения в своей внешности и стал самым преданным и фанатичным учеником качка не только в их отделении, но и во всей второй учебной роте. Как обстояли дела в первой роте, Иван не знал, Зал был хоть и не маленький, но вместить сразу 70, а с наставниками почти 100 человек одновременно не мог. Поэтому пока одна рота занималась на тренажерах, качалась, другая шла в тир, расположенный под тренажерным залом, знакомиться со стрелковым оружием как вероятных противников, так и союзников. По плану курсанты должны были получить представление об 11 моделях различного стрелкового оружия, стоящего на вооружении по всему миру. Как всякий порядочный сержант, уважающий оружие, Иван прикрыл глаза и стал в уме перебирать заученный наизусть список, проверяя свою память. АВС-36. Советская 7-62-мм автоматическая винтовка образца 1936 года, разработанная конструктором Симоновым. Раз... Ли Энфилд – надежная английская винтовка, последний раз модернизированная в 1926 году и получившая труднозапоминаемое и выговариваемое буквенно-цифровое обозначение. 2. Арисака – образца 1939 года. Японская магазинная винтовка калибра 7,7 мм с магазином на 5 патронов. 3. Кстати, было на базе несколько устаревших 65 миллиметровых Арисак. Винтовки имели весьма низкую боевую ценность, но хранились, по словам Макея, на память. «Каркана» — итальянская магазинная винтовка образца 1938 года. Что интересно, «Каркана», привезенная в качестве трофея зимней войны, имела калибр 7,35 мм. А вот выпущенная позднее и приобретенная специально для обучения курсантов, была переделана под патрон 6,5 на 52 мм. 4. Гарант М1 Американская самозарядная винтовка образца 1937 года, калибр 7,62 мм, обой бой питания осуществляется пачками на 8 патронов. Маккей уверен, что Янки в ближайшее время примут на вооружение доработанный вариант, а пока изучаем то, что есть. 5 Маз 36 Французская магазинная винтовка, калибр 7,5 мм, магазин на 5 патронов. Из особенностей штампованная ствольная коробка и диаптрический прицел 6. МАП-38. Итальянский пистолет-пулемет от компании «Беретто» калибр 9 мм в 1939 году поступил на вооружение полиции Итальянской Африки 7. Штайер S1100. Швейцарский 9-миллиметровый пистолет-пулемет с немецкими корнями. Поступив на вооружение австрийской полиции в далеком 1930 году, Штайер до сих пор оставался одним из лучших пистолетов-пулеметов. 8. Суоми. Финский 9-миллиметровый пистолет-пулемет, принятый на вооружение в 1931 году. Оказывается, Финляндия разрабатывала его как своего рода эрзац легкого ручного пулемета, отсюда такие особенности, как длинный ствол и магазины большой емкости. В целом, Суоми был неплохим образцом автоматического оружия, хотя и очень чувствительным к загрязнению за такой детали, как вакуумный замедлитель затвора. 9. Тип-100. Пистолет-пулемет японского конструктора Намбу, принятый на вооружение японской армии в прошлом году. Калибр. 8 мм. Магазин на 30 патронов. В принципе, это все, что Иван запомнил. 10. По словам Макея, тип 100 вряд ли встретится им на поле боя, в отличие от того же Суоми. Финляндия обязательно вступит в войну против СССР вслед за Германией. А значит, те, кто попадет на Карельский фронт, неизбежно встретят противника, вооруженного этим оружием. И, наконец, американский Томиган. Ган. Очень специфическое и очень интересное оружие, разработанное генералом Томпсоном. Пистолет-пулемет, увидевший свет в далеком 1918 году и к настоящему моменту претерпевший множество изменений, был принят на вооружение американской армии в 1938 году, но прославился вовсе не на поле боя. Иван, как и другие курсанты, очень удивился, узнав, что пистолет-пулемет Томпсона в начале 1930-х годов был любимым оружием американских гангстеров. Томпсон получился надежным, скорострельным и точным. А 11-миллиметровый патрон, наверное, мог сбить с ног быка при условии, что тот подойдет вплотную. Бандиты ничего не боялись и устраивали настоящие перестрелки на улицах американских городов, расправляясь друг с другом или полицией. В голове Ивана просто не укладывалось. Как в стране, где не было ни войны, ни каких-либо природных катаклизмов, бандиты могли так нагло и безнаказанно себя вести? Еще большее удивление вызывал тот факт, что оружие было не украдено, а просто покупалось в магазинах. Впрочем, поправил он себя, чего еще можно ожидать от капиталистов, для которых прибыль во сто крат ценнее человеческой жизни? А вот инструкторы по отношению к Томпсону разделились на два лагеря. Большинству он предсказуемо не нравился. Как выразил самокей, оружие, не способное пробить ватник с 50 метров, какое угодно, но не боевое. А бандюкам Томми нравился потому, что у них ППШ не было. Меньшинство, среди которого был и капитан Октябрьский, впрочем, курсанты вслед за наставниками в разговоре между собой быстро стали говорить «барс», считала, что в некоторых случаях Томпсон может быть не хуже, а то и лучше, чем ППШ. Барс предполагал, что он будет эффективнее при зачистке вражеских траншей и для боя внутри ограниченного пространства. Как бы ни считали инструкторы, лично Ивану Томпсон понравился. Ухватистый и очень скорострельный, пожалуй, идеальное оружие для боя внутри здания. Или все-таки ППШ, практически не уступающий Томпсону на ближних дистанциях, но стреляющий как ЭТТ патронами 762 на 25 мм. А Барс, похоже, не просто спорил, но и на практике хотел выяснить, какой пистолет-пулемет лучше. Однажды, придя к ним на занятие, он больше часа гонял Карпа, одетого в стальную керасу, разрисованную мелкими разноцветными квадратиками и с двумя Томпсонами в руках. Да. Томпсон, это одиннадцать. Вот такой насыщенный день, и только после тира отбой и подведение итогов еще одна местная изуитская придумка: Иван не знал, в чью конкретно гениальную голову пришла идея добавить в обучение пряник и кому показалось мало, что курсантов гоняют только наставники. И этот некто придумал способ заставить курсантов подгонять самих себя. Соревнования. Нет, придумал, конечно, Не сами соревнования, а идею проводить их между отделениями. В первый же день парни узнали нехитрые правила. Все их достижения за сутки учитывались и переводились в очки. Очки суммировались, и два отделения, набравшие за неделю наибольшее их количество, становились победителями. А победителям полагалось кино, причем чемпионы выбирали фильм сами, ну а отделению, занявшему второе место, фильм выбирали наставники. Остальные отделения за проигрыш не наказывались, и это было прекрасно, хоть и необычно. Нет, конечно, наказания как таковые не применялись. Красная армия как-никак самая передовая и прогрессивная армия в мире, но, как правило, несколько отделений, показавших худший результат, мотивировали дополнительной нагрузкой. Например, отделение «Хуже всех копавшее окопы» Могло возвращаться, неся одного-двух раненых инструкторов на носилках. Или, что еще хуже, бежать отрезок пути в противогазах. Вообще Иван и не подозревал, какая борьба может разгореться из-за кино. Но оказалось, курсанты, да и он сам готовы были из кожи выпрыгнуть, чтобы победить. Для наглядности в столовой повесили школьную доску с нарисованной мелом таблицей. И теперь каждое утро курсанты могли видеть свои вчерашние результаты и общий итог соревнования. Предсказуемо за первую неделю соревнования первое место, причем с большим отрывом, заняло седьмое отделение. Карп просто заменял двух, а местами и трех обычных бойцов. Так что в воскресенье ребята заслуженно пересматривали Чапаева. А вот то, что второе место займет его отделение, обогнав на три очка третье, стало для Ивана сюрпризом. И прежде всего это была заслуга Игоря Белова. Именно благодаря его командирскому таланту пятое отделение почти два часа наслаждалось великолепной комедией «Волга-Волга» с несравненной любовью Орловой. Иван Жуков, ехавший сейчас в полуторке, очень сильно отличался от себя же десятидневной давности. Да, повысилось мастерство владения и оружием, и своим телом, и само тело начало меняться. Но главные изменения нельзя было увидеть или как-то оценить количественно. Главные изменения были в голове. Из обычного парня Жуков становился солдатом. Не тем солдатам, по названию которого отличает наличие формы и винтовка в руках, а стойким оловянным солдатикам, обученным убивать и не быть убитым, практически непригодным для мирной жизни. Курсанты копали, стреляли и бегали. Но что бы они ни делали, их постоянно преследовал один приказ. «Убей! Убей! Убей! Убей!» Смысл жизни сфокусировался в точку, засел в мозгу и начал врастать в самую суть человека, где-то переплетаясь, а где-то корежей, подменяя собой его прошлый опыт и нравственные установки. Надвигающаяся Великая война не оставляла выбора, и командир надеялся, что каждый его боец положит на весы богини смерти «жизнь множества врагов в обмен на жизни простых советских людей». И сейчас, если кто-то смог бы прочитать мысли Жукова, он бы сильно удивился. Иван, вспоминая просмотренное кино, не думал о том, какое впечатление он, весь такой бравый в орденах и медалях, произвел бы на красавицу стрелку. Боец размышлял, с чем лучше зачищать пароход, с Томпсоном или все же с ППШ, и почти пришел к окончательному выводу — взял бы Томпсон, потому что И рикошетов будет меньше, и сам корабль серьезно повредить одиннадцатимиллиметровой пулей труднее. Додумать свою мысль до конца Ивану помешал характерный хруст, раздавшийся слева от него. Глаза курсантов моментально открылись и, как по команде, сфокусировались на источнике звука. — О! Зусь-молочага! поёк сохранил! Первым, как и положено командиру, отреагировал белый. — Проглотый. «Куда в вас только лезет!» Ворчливый тон не помешал Кириллу пустить по кругу мешочек с гренками, предусмотрительно захваченный утром. На самом деле Кирилл Зусько не пожалел бы за парней жизни, а не только вкусных, пропитанных молоком и яйцами сухариков, к тому же заранее взятых с расчетом, что есть будут все. Сколько он себя помнил, его всегда унижали, и чаще всего, что самое обидное, не со зла, а так, походя. В доме он был головастик. В ФЗУ пришлось кулаками доказывать, что он не глист и не сопля. А попав в армию, с легкой руки вечно поддатого комрота стал башка. А тут впервые с ним обращались как с человеком. Одна программа тренировок, написанная качком для него лично, чего стоило. Парни удивляются, откуда у него силы на качалку остаются. Он просто считалочку секретную знает. Головастик, глист сопля... Головастик, глист сопля, и так до бесконечности, пока не упадешь. А потом встать и снова. Головастик!» И на кухне Александра Сергеевна постоянно подкармливает его творогом. Оказывается, для костей полезно очень. «А позывной? Зусь! Это вам не башка. За один позывной Кирилл готов был не то что своему отделению всей роте гренки таскать». И сейчас у него окончательно созрело решение подойти к Макею или Барсу и попросить оставить его здесь. Можно не сержантом, можно рядовым, можно хоть работником на кухню, да кем угодно можно. Ну, а сейчас все мысли прочь. Кажется, доехали. А раз доехали, обед.